Глава 14. Утром я встала с тяжелой головой и совершенно не выспавшаяся. И что самое обидное, не от бессонницы страдала, а от кошмаров. И это несмотря на то, что засыпала в хорошем настроении. Дороги, погони, перестрелки — все это безумным калейдоскопом крутилось в голове, а непонятная тревога не покинула меня даже после умывания. «Да что же такое?» Неужели теперь каждое утро с успокоительного придется начинать? Я нервно потеребила перстень и, с неудовольствием поджав губы, направилась на кухню. Ты чего такая хмурая? Ровно поинтересовалась мама, едва я вошла. Сон плохой приснился, неопределенно ответила я, усаживаясь за стол. Ерунда, в общем. Мама, на мое заявление, лишь неопределенно хмыкнула и налила чаю. Ну. Если ерунда, тогда прекращай мучить свое кольцо и возьми бутерброд. Удивленно взглянув на свои руки, я поняла, что вновь прокручиваю на пальце слегка потеплевший артефакт: Хм, и когда я этой привычкой успела обзавестись? Впрочем, мысли о привычках отошли на задний план, едва мама сообщила: Сейчас позавтракаем, а потом нам с тобой надо будет посетить пару нужных мест. Каких это! с подозрением уточнила я. «Тебе надо научиться использовать силу своего элементаля. Но квартиру разносить я не позволю», пояснила драгоценная родительница. «Так что будешь тренироваться в специально отведенном для этого помещении, с экранирующей защитой и под присмотром. А до этого надо будет заехать в магазин за... Впрочем, на месте, посмотрим, что там есть». От обрисованной мамой перспективы на ближайшее будущее у меня аж кусок в горле застрял. Нет, по магазинам бы прошлась с удовольствием, но с тренировками. Планировала повременить до возвращения Локи. Правда, едва я заикнулась о блондине, мама скривилась и отрезала. Я ему не доверяю. Но он, знаю, спасал. И тем не менее, надо учитывать вероятность того, что Локи хочет получить контракт на твоего элементаля. И даже не спорь. Едва я открыла рот, пресекла возражение мама. Это не обсуждается. Такси я уже вызвала, так что лучше поторопись. Когда она говорит таким тоном, возражать бесполезно. Поэтому я лишь покорно угукнула, доела бутерброд и побежала собираться. А через 20 минут уже забиралась в машину. На Новый Арбат. Коротко озвучила мама водителю конечную цель нашего путешествия, и такси тронулось в путь. Высокий темноволосый мужчина в идеально отглаженном костюме проводил отъехавшее желтое такси мрачным взглядом и потянулся к мобильнику. А ведь еще недавно казалось, что он все продумал, все. рыжие стерви удалось отвлечь локи, и оставалось лишь выбрать удобный момент, чтобы поговорить с Ариной. Однако едва увидев женщину, с которой та вышла из дома, он понял, что тщательно выверенный план... «Придется спешно дорабатывать. Ангелина». Настырную прокуроршу мужчина узнал сразу. Слишком часто им приходилось сталкиваться по работе. Но что она делала рядом с Ариной? Прищурившись, он попытался определить, нет ли на ауре девушки, сковывающих заклинаний. И тутчас пораженно застыл. Все оказалось намного хуже. Судя по отчетливым связкам их аур, Прокурорша была матерью Арины. «А как хорошо все следы замаскировала», — мысленно ругнулся мужчина. «Даже находясь в ее доме, я ничего не почувствовал». И вот результат. Это непредвиденное обстоятельство спутало все карты. Пока Ангелина рядом, поговорить с девушкой не удастся. Он скрипнул зубами не набрал номер. «Слушаю, Кир» раздалось в трубке почти сразу же. А старта, у нас проблема, тихо произнес вампир. Большая проблема. И чтобы ее решить, тебе придется пожертвовать кем-то из сотрудников. По указанию мамы, такси остановилось прямо перед стеклянными дверями одного из ювелирных магазинов класса Люкс, куда ни один обычный покупатель и заглянуть-то не осмелится. Но мама обычной изначально не являлась поэтому я не сильно удивилась, когда родительница, попросив водителя подождать, направилась прямиком в эту обитель эксклюзива и дороговизны. Хм, кажется, скоро я начну привыкать к роскоши, хотя нет. Стоило мне войти в магазин и сделать пару шагов по темному узорчатому паркету, как накрыло острое желание быстрее вернуться обратно на улицу. Казалось, местные охранники, коих у входа находилось аж четверо, вот-вот попросят покинуть помещение. Но никак я в своем простеньком брючном костюмчике не вписывалась в интерьер, где каждая сверкающая сотнями огоньков витрина буквально кричала о своем привилегированном статусе. «Эх, а вот Локи здесь выглядел бы вполне уместно и естественно», мелькнула неожиданная мысль. Сразу вслед за ней пришло осознание, насколько я ему не подхожу, и от этого на душе стало совсем гадко. А мама, не замечая моих терзаний, тем временем уже общалась с одной из сияющих, идеальной голливудской улыбкой продавщиц. Когда родительница указала в мою сторону, я все таки взяла себя в руки и поспешила к ним. Надо же было узнать, зачем мы вообще сюда приехали. Как оказалось, мама искала для меня амулет из разряда маскировочных, чтобы, по ее словам, при необходимости успеть вовремя скрыться, раз защищаться я пока не умею. Разумно, в общем-то. «Только непонятно, почему мы сразу сюда приехали, а не в антикварную лавку?» «Потому что искусство маскировки в последние годы развилось куда сильнее», — пояснила мама. «Зачем нам древний хлам, когда здесь продают последние разработки ведущих артефактников Европы?» «Причем, в отличие от всякой кустарщины, здесь все подкреплено сертификатами соответствия ГОСТ и Евротеста», — добавила все с той же сияющей улыбкой продавщица. «Да и вообще, цены на антиквариат завышены только из-за их исторической ценности. Качество старинных артефактов зачастую оставляет желать лучшего». «Понятно. Хотя я, если честно, не жалуюсь». Протянула я с сомнением и в очередной раз потеребила фамильный перстень Локи. Продавщица скользнула взглядом по моей руке, и улыбка на ее лице внезапно померкла. «Терция...» С каким-то благоговением еле слышно произнесла она, а потом, словно очнувшись, на одном дыхании выпалила. «Я поняла ваши пожелания. Пожалуйста, подождите минутку, Арина Владимировна. Мы обязательно подберем то, что вам необходимо». И едва ли не бегом устремилась куда-то вглубь магазина. Честно говоря, в первое мгновение от такого неожиданно проявленного рвения я только растерянно моргнула. «Да и вообще...» Откуда к какой-то незнакомой женщине известно мое имя? Артефакт это понятно, может, он и известный, но я-то нет? Или. Локи! Догадка пронзила мое сознание, и я едва не застонала в голос. Знала бы, что так прославлюсь. черт с два бы он меня на тот прием затащил. И о чем я еще не знаю. Глядя на меня в упор, Мрачно поинтересовалась мама. Ну, понимаешь, неохотно выдавила я. Тут такое дело. Помнишь, Локи сказал, что я его девушка. В общем, он не просто так это сказал. До этого он меня на одном официальном приеме так перед всеми гостями представил. И... Похоже, теперь весь город об этом знает. Мама отчутливо скрипнула зубами, глубоко вздохнула, а потом ровным голосом произнесла. «К черту суд! Появится на моих глазах, лично ему глотку перегрызу!» А следующие полчаса мы рассматривали каталог. Ювелирный магазин, как оказалось, являлся одним из крупнейших в Москве. И здесь, без преувеличения, можно было найти артефакты практически на любой вкус. Правда, большую часть предложенных маскировок мама забраковала, как недостаточно эффективные — Но в результате все же нашла то, что нужно. И как он работает? С интересом разглядывая небольшой бриллиантовый колончик капельку, полюбопытствовала я. Мама-то предпочитала искать молча, ориентируясь только на свое внутреннее чутье. Поэтому о свойствах врученного артефакта я понятия не имела. При активации он создаст вокруг вас магическое поле с абсолютным искажением окружающего пространства. Тотчас проинформировала продавщица. «А с каким искажением?» — не поняла я. «Невидимой станешь, Арина», — коротко перевела мама. «Ого!» — теперь я смотрела на кулончик уже с уважением. «И надолго?» Поскольку для создания артефакта были использованы наиболее энергоемкие, чистейшие якутские бриллианты, магическое устройство при полной зарядке обеспечивает гарантированное время работы целых три минуты. Бодро отрапортовала продавщица. Как раз, чтобы успеть убежать. Если куда-то влипнешь, заключила мама и протянула продавщице свою визу. Оформляйте, девушка. Замечательный выбор, принимая карточку и подходя к кассе, проворковала та. Кстати, его создатель известный ведьмак-артефактник Лаверин Леманже, потомок самого Фаберже. «Он предоставляет личную пожизненную гарантию на свои изделия. Кроме того, при покупке эксклюзивных кулонов наш магазин бонусом предлагает зачарованные цепочки. С ними вы можете не беспокоиться за потерю вашего артефакта. У нас еще не было зафиксировано ни единого разрыва». «Вот это удобно», — оценила я. «Наш магазин старается заботиться об удобстве своих клиентов». Тотчас радостно подтвердила продавщица, возвращая маме карточку а мне протягивая упакованный артефакт со стопочкой каких-то сертификатов. Приятного использования, Арина Владимировна. Благодарим за то, что вы выбрали наш магазин, и будем счастливы видеть вас вновь. Охотно верю. Вот только в одиночку я сюда еще не скоро решусь прийти. Хотя магазин и впрямь хороший. Кстати, уже в машине мама поведала, что при должном упорстве... В этом ювелирном вполне можно купить даже секретные военно-магические разработки. Пока я надевала артефакт и переваривала полученную информацию, такси завернула на земляной вал и подъехало к трехэтажному зданию фитнес-клуба. Вывеска с примелькавшимся брендовым названием меня уже не удивила. Похоже, ни одно популярное место без участия колдунов не обходится. Так что оставалось лишь наблюдать за тем, как на ресепшене мне оформляют годовой абонемент в один из вип-залов для индивидуальных занятий, потом проследовать за персональным менеджером в этот самый зал и разочарованно становиться на его пороге. Просторное, хорошо освещенное помещение имело две особенности. Во-первых, в нем не было окон. А во-вторых, оно оказалось абсолютно пустым. Банального коврика и ту не положили. Даже небольшой встроенный шкафчик для одежды, и то находился в коридоре. Вот тебе и Вип, оглядев однотонные серые стены, хмыкнула я. Зато здесь экранирующая защита на высшем уровне, наставительно отозвалась мама. Выдержит даже локальный армагеддон, так что можешь тренироваться совершенно спокойно. «Ну а если вдруг потребуются манекены, предупредишь на ресепшене, и тебя ими обеспечат». «Понятно», — я кивнула и уточнила. «А теперь что делать будем?» Мама забросила свою сумочку в шкаф, прошла в зал и с усмешкой потребовала. «А теперь показывай, что ты там пыталась начудить со своим элементалем». Катерина сидела на своей кухне, задумчиво глядя на приготовленную еще 10 минут назад чашку кофе с лимоном. Крепкий сон до обеда и несколько успокоительных зелей помогли ей отойти после вчерашнего стресса. Однако дельных мыслей, как быть дальше, так и не появилось. Ясно было только одно — с работы придется увольняться. Причем быстро. А старта, та да, еще мстительная стерва, она подобного прокола и предательства Катерине не простит. Впрочем, она и сам факт увольнения может в штыки принять, с горечью признала очевидная ведьма, учитывая то, сколько информации через меня проходило. — Ну, Рональд, ну устроил сюрприз. Невеста! Надо же! — процедила Катерина. И все-таки пригубила ароматный напиток: Спасибо, что этот неадекватный упырь не заставил ее выходить замуж сегодня, отдал хоть немного времени уладить свои дела. Кстати, о делах. Раз уж не получается разобраться с собственной жизнью, надо сделать хотя бы то, что девушка в силах, а именно купить наконец машину. На сборы Катерина потратила не более получаса. Попутно вспоминая просмотренные каталоги и размышляя, какую же все-таки модель ей выбрать. Да и вообще, стоит ли выбирать, или плюнуть, и купить подобный полюбившемуся галардику. В результате Катерина решила, что поездит по салонам и определится на месте. Подгоняемая мыслями о предстоящем шопинге, ведьма выпорхнула из подъезда и поторопилась к дороге с целью поймать машину. Однако девушка едва успела сделать пару шагов, как рядом с ней затормозила серебристая Ауди. Катерина недоуменно обернулась и тотчас испуганно замерла. Из машины выходил руководитель дневной смены с Ретинского отделения Кирилл. Выглядел он как обычно спокойным и чуточку отстраненным, но девушка прекрасно знала, насколько обманчива внешностью этого вампира. В одно мгновение этот, казалось бы, выдержанный, элегантный мужчина мог преобразиться в пылающего яростью и жаждой убийства мясника. «День добрый, Катерина Андреевна». Вежливо поздоровался он. «Добрый день, Кирилл». Несмотря ни на что, голос ведьмы прозвучал спокойно. «Чем обязана?» «Катерина, мне необходимо, чтобы вы поехали со мной». Вот еще новость. Оставаться наедине с этим типом даже на пару минут девушка не хотела, поэтому отрицательно качнула головой и ответила. «К сожалению, я сейчас занята. Возможно, позже...» «К сожалению, я вынужден настаивать», — перебил ее вампир. «Извините, Кирилл, но нет», — холодно отрезала Катерина. А Старта Сергеевна разве не сообщила, что у меня выходной?» Вампир недовольно прищурился, а в глубине его зрачков заолел опасный огонек. «Хм, по-хорошему не хочешь, значит?» «Ладно». Голос вампира стал жестким. «На твой выходной мне абсолютно наплевать. Сейчас ты сядешь в машину либо сама, либо в наручниках, ибо с этого момента находишься под арестом». «Неужели?» — знает о Рональде. Мысль промелькнула в голове Катерины и тотчас была отвергнута. «Нет, в этом случае ее бы просто убили без огласки». «Но тогда почему?» «Основание», — мрачно уточнила ведьма. Кирилл достал из машины тонкую папку и молча протянул девушке. И, едва взглянув на бумаги, Катерина поняла, что это конец. На нескольких страницах были подробно перечислены все нарушения ведьмы, которые та совершила за последние пять лет. Учитывая то, что кроме Астарты доступа к этой информации не было ни у кого, стало ясно. Катерину просто решили слить. Но почему начальница решила от нее избавиться? И почему в таком случае не убила сразу? Логическую цепочку ведьма-аналитик выстроила почти мгновенно. Астарте зачем-то нужен суд. Причем спешно и позарез. Иначе она бы обошлась мелочевкой, не жертвуя таким высокостатусным и важным сотрудником, как Катерина. Причины, по которой ее начальница на это пошла, ведьма, разумеется, не знала. Да и какая разница? Главное лишь то, что суд для девушки сейчас, без адвокатов и хотя бы минимальной подготовки, закончится смертельным приговором. Несколько ментальщиков... Просто зачитают, предоставленные Кириллом бумаги, услышат ее подтверждающее «да» и… и все. После выжигания сознания не выживают. Но что теперь делать? Катерина вновь посмотрела на вампира. «Садись в машину», — холодно повторил тот. «Хорошо», — послушно прошептала ведьма и опустила голову. Кирилл удовлетворенно хмыкнул и стал открывать дверцу Ауди. Вот только так просто. Сдаваться Катерина не собиралась. В конце концов, терять ведьме уже нечего, а раз ее не убили сразу, значит, надо воспользоваться шансом и попытаться остаться в живых. Решение возникло сразу, Рональд. Меценат обещал ей защиту и помощь, При нем Катерину сразу в суд не потащат. А там можно будет и адвоката найти, и попытаться договориться миром, ведь она многое знает. Только бы сейчас получилось выбраться». Девушка глубоко вздохнула и подошла к машине, а потом одним мгновенным импульсом направила всю силу своего резерва на оглушающее проклятие. Кирилл вздрогнул. Защита вампира рассеяла воздействие ведьмы почти сразу же, Но этих нескольких мгновений ей хватило, чтобы рыбкой проскочить в машину и захлопнуть дверь. Вокруг вампира взвился темный смерч. Екатерина взвыла от дикой боли, обрушившегося на нее ментального удара. Однако суккубочка выдержала. И, несмотря на багровую пелену перед глазами, сознание ведьма не потеряла. Рывком, оказавшись на водительском сиденье, Катерина с силой надавила на газ и резко дернула руль вправо, сбивая Кирилла. От этого маневра вампира отбросила почти к самому подъезду, а машину стала заносить. Но водить на скорости Катерина умела отлично, и спустя пару секунд серебристая «Ауди» стрелой вылетела на проспект, ввинчиваясь в поток других машин. Глубоко вздохнув, девушка тыльной стороной ладони стерла тонкую струйку, вытекающую из носа крови, и попыталась унять дрожащие руки. Ведьма понимала, что вырвалась только чудом, и это еще далеко не конец. Кирилл Донтени не остановится, пока не найдет ее, а потому следует поторопиться. Выхватив из сумочки телефон, Катерина дрожащей рукой стала набирать номер. Счастье, что память у нее, как и у любого тренированного аналитика, идеальная, а в изученном несколько дней назад деле Рональда был указан его мобильный. Потому что сейчас девушку могло спасти лишь его прямое вмешательство. Да, раздался знакомый голос после второго гудка. Ну и какого черта? Истерично выпалила ведьма. Сам обещал, что женишься на мне еще до обеда, а в результате невеста должна тебя выискивать? Секундное молчание в трубке сменилось изумленным вздохом. Катя, откуда? Черт, подожди, но ты же сама потребовала. «Я женщина, и у меня после твоего предложения был стресс», перебила Катерина растерянного мецената. «Мало ли, что я в таком состоянии могу потребовать. И вообще, мне, что ли, решение предлагаешь принимать? Кто из нас двоих мужчина и будущий глава семьи, в конце концов?» Рональд поперхнулся и уже встревоженно уточнил. «Милая, что случилось? Где ты?» «Еду в ЗАГС на Кутузовском», прорычала Катерина. «И если тебя там не будет через 20 минут, можешь искать себе другую жену». После чего выкинула мобильник в окно и увеличила скорость. Благо на выходные многие разъехались по дачам, и пробок не было. Ауди скользила по дороге легко и послушно, так что ведьма оказалась на месте даже немного раньше, чем рассчитывала. Выскочив из машины, Катерина бегом бросилась к дверям дворца бракосочетаний, рассудив, что даже если Рональд еще не подъехал, то в здании ждать куда безопасней. Девушка ухватилась за ручку и потянула на себя, но дверь не поддалась. Дернув еще раз и окончательно убедившись, что та закрыта, Катерина ругнулась и с размаху ударила по двери кулаком. «Чего надо?» Сердито раздалась в ответ и в приоткрывшуюся щелку Высунулся старичок-охранник. «Не работает, ЗАГС. Выходной тут, а по воскресеньям и понедельникам». «Как, как выходной?» растерялась Катерина. «Вот так. Читать-то поди умеешь. Так вон табличка висит». Старичок указал на синюю вывеску. Переведя на нее взгляд, ведьма обессиленно застонала. «Да что ж за невезение!» «И что?» «Что мне теперь делать?» Едва не плача, почти прошептала она. «Как что? Во вторник приходить?» Откликнулся охранник. «Да я до вторника не доживу. От задержки с подачей заявления еще никто не умирал», наставительно сообщил старичок, и дверь начала закрываться. Но в этот момент за створку ухватилась мужская рука. Не давая захлопнуть проход, а следом Катерина ощутила горячее прикосновение к собственной талии. Испуганно вздрогнув, девушка обернулась, но тотчас облегченно выдохнула. Рядом стоял Рональд. Вампир-меценат по обыкновению выглядел идеально, начиная от дорогого костюма с чеканными золотыми запонками и зажимом на галстуке, и заканчивая начищенной до блеска обувью. Вот только лицо его застыло, ледяной маской, а глаза яростно щурились. И от этого Катерине вновь стало не по себе. «Уважаемый, будьте любезны открыть. У нас тут церемония назначена», — процедил Рональд. И старичок-охранник вдруг расплылся в приветливой улыбке. «Конечно, проходите, проходите», — распахнув дверь и, посторонившись, пригласил он. Меценат поудобнее перехватил Катерину за талию, И провел внутрь помещения. Следом за ними в холл закса бесшумными тенями скользнули несколько охранников. Усадив девушку на мягкий диванчик, хмурый вампир расположился рядом и серьезно попросил. Объясни, что все-таки произошло. Почему Рональд так мрачен, Катерина по-прежнему не понимала. Неужели Стэт Меценат настолько рассердился на ее недавний тон при разговоре по телефону? И Если да, то как себе с ним вести? Катя. Замуж захотелось, вот решила тебе сюрприз сделать. Нервно ответила та. Сюрприз. Вампир слегка приподнял бровь. Что ж, он тебе удался. А теперь правду. Рон. Катерина кое-как взяла себя в руки и выдавила. Прости, что нагрубила. Не сердись, я правда не хотела. Милая, о чем ты вообще? Неожиданно прервал ее извинение Рональд. Оставь эти глупости. И просто скажи, какая сволочь посмела причинить тебе вред. Черт, у тебя кровь идет! Не веря собственным ушам, девушка посмотрела на мецената и тихо уточнила. Так ты из-за этого злишься? «Я не злюсь. Я в бешенстве», — прорычал тот. Катерина судорожно вздохнула и уткнулась в грудь мужчины, чувствуя, как глазам подкатывают слезы. Только на этот раз плакать ей хотелось от облегчения. Девушка вновь чувствовала себя слабой, но сейчас быть сильной ведьмой и не желала. Наоборот, лучше всего спрятаться вот так, в мужских руках, и переложить решение проблем на Рональда. «Рассказывай». Словно угадав мысли Катерины, мягко попросил тот. Признаваться ведьме было боязливо. Однако ничего другого не оставалось, поэтому девушка решилась и выдавила. «Понимаешь, на меня не нападали. Меня пытался арестовать Кирилл Дантыни, а я... я сбежала». «Причина?» Голос Рональда даже не дрогнул. «У него полно причин». Почти прошептала Катерина. «Целый список. Моя начальница почему-то решила меня слить и выдала ему полный перечень того, что я совершила за последние несколько лет». Она подняла на вампира влажные от слез глаза и добавила, «Там много, Рон, правда. Из зала суда я уже не выйду». «Верю, учитывая твой род деятельности», задумчиво произнес вампир. «Нет, в этом ты не прав. Я не воровка», — обиделась Катерина. «Я работаю...» «Не нужно оправдываться, милая», — прервал Рональд и мягко провел пальцами по ее губам. «Мне на твое прошлое наплевать, так что об этом не переживай. Все будет хорошо. Лучше постарайся успокоиться. Например, подумай о том, что как только подъедет регистратор, ты станешь моей женой». «Регистратор?» Несмотря на нервозность, девушка все же нашла в себе силы удивиться. Но сторож сказал, что сегодня выходной. Милая, я вообще-то готовился к нашей свадьбе заранее. С легкой улыбкой напомнил меценат. Так что регистратор с выездной церемонии ждал только моего звонка. Правда, изначально он должен был приехать в резиденцию. Но ты решила, что хочешь этот загс. Поэтому я просто перенес действо сюда. Вот и все. Он уже в пути. «И, полагаю, будет на месте в ближайшие полчаса». «С ума сойти!» — только и смогла произнести Катерина. «Рон, ты невероятный мужчина!» «Рад, что ты, наконец, оценила!» — довольно промурлыкал тот и наградил девушку нежным поцелуем, на который та, не задумываясь, ответила. Потом еще и еще и... И тут раздалось гулкое эхо шагов. Оторвавшись от губ Рональда, Катерина повернула голову и оцепенела. В зал входил пылающий гневом Кирилл. Впрочем, алые сполохи в глазах вампира чуть потускнели, едва он увидел мецената. «Рональд?» — удивился Кирилл. «Чем обязан?» — холодно поинтересовался тот в ответ. «Мне необходимо забрать эту девушку». Глава дневной смены Срединского отделения... Кивком указал на вцепившуюся в руку Рональда Катерину. «Увы, но ничего не выйдет». Меценат, сделанным сожалением, пожал плечами. «Видишь ли, у меня на Катерину несколько другие планы». «Ей уже выдвинуты обвинения, Рональд». Кирилл нахмурился. «Извини, но я должен ее арестовать и предать суду». «О своем долге, Кир, можешь забыть». Спокойно откликнулся меценат. «Катерина вне твоей юрисдикции, поскольку уже не является гражданкой Российской Федерации. Как моя невеста, она подала прошение на получение подданства в Великобритании. И это прошение было удовлетворено». Лицо Кирилла вытянулось. «Что? Когда?» растерянно выдохнул он. «Правда, в полной мере насладиться видом вампира Катерина не смогла» ибо сама находилась примерно в таком же состоянии. О том, что она подавала какое-то прошение, ведьма впервые слышала. Девушка вопросительно посмотрела на Рональда. В ответ тот слегка улыбнулся, после чего вновь переключил внимание на Кирилла и с отчетливой издевкой в голосе ответил. «В пятницу, Кир, в пятницу. Я хочу видеть подтверждающие документы», скрипнул зубами тот. «Разумеется». Не стал спорить меценат. Посольство Великобритании работает по будням с 9 до 5. Адрес подсказать? Спасибо. В курсе, прошипел Кирилл. Не за что? Обращайся. Рональд тонко улыбнулся, а потом вдруг помрачнел и уже совсем другим, ледяным тоном добавил. Кир, советую сильно подумать, прежде чем переходить мне дорогу. Если нужна жертва, Тебе лучше найти другую. Убийство жены я не тебе, Не оставьте не прощу. Это не какой-то банальный срыв поставок. Здесь я на принцип пойду. Так что не толкай меня на открытую войну, Кир. Возможностей, да и опыта у меня куда больше, чем у тебя. И надеюсь, ты не настолько глуп, чтобы этого не понимать. Кирилл зло поджал губы, а потом с неохотой процедил. «Хорошо, я принял твои слова к сведению, Рональд». «Вот и славно». Меценат вновь улыбнулся. «В таком случае, будь любезен, исчезни и не порти нам праздник». На скулах главы дневной смены Ретинского отделения заходили желваки, однако спорить он не решился. Резко развернувшись, Кирилл быстро вышел из зала. Когда эхо его шагов стихло, Катерина, наконец, смогла облегченно вздохнуть, и с благодарностью прижалась к Рональду. «Спасибо», — тихо прошептала она, чувствуя, что тело начинает бить запоздалая нервная дрожь. «Ну что ты, теперь переживать не из-за чего», — обнимая девушку, мягко произнес тот. «Пробиться через наших дипломатов и юристов и так непросто, а уж если я этого не хочу, то и подавно». Поверь, на это у них уйдет столько времени, что все обвинения просто потеряют актуальность с истечением срока давности. Не думаю, что Астарта захочет заморачиваться лишней волокитой, тем более понимая, что и против нее найдется пара-тройка ответных исков». «Надеюсь», — Катерина вздохнула и на всякий случай уточнила. «Слушай, но я ведь не подавала никакого заявления. «А если Кирилл на самом деле решит проверить?» Рональд широко улыбнулся. «Милая, это не проблема. Тебе все необходимые документы уже через пару часов подготовят, включая доказательства того, что ты имеешь постоянный вид на жительство и абсолютно чиста перед законом Великобритании. Так что даже если Кир и появится на пороге посольства завтра в 9 утра, ничего интересного для себя он там не обнаружит». Из кутузовского отделения ЗАГСа Кирилл Д'Антони выходил в самом отвратительном настроении. Неудачи преследовали его с самого утра. Сначала неожиданный сюрприз с матерью Арины, теперь жених, выбранный жертвой. Вампир до хруста сжал кулаки и направился к своей машине. Хорошо, что эта чертова ведьма ее не угробила. Сев в ауди, Кирилл постарался успокоиться и сосредоточиться. Даже несмотря на помехи, время до возвращения Локи у него еще оставалось. А значит, нужно продолжать. С этой мыслью глава дневной смены Сретинского отделения достал мобильник и набрал номера старты. «Слушаю, Кир», — жрица ответила моментально, видимо, в ожидании новостей держала телефон рядом. Вот только вместо хороших известий получила мрачное. «Нам нужна новая жертва». «А что с Катериной?» — Напряженно уточнила Астарта. «Замуж она выходит за Рональда Олфорда», — процедил Кирилл. «Более того, твоей ведьме уже британское гражданство оформили, так что я при всем желании до нее не доберусь». В трубке закашлялись, а потом на какой-то хрипящей визгливой ноте провыли. «Что? Как?» «Откуда я знаю, как?» Это твоя секретарша. Следить надо лучше за своими подчиненными. Огрызнулся Кирилл. В общем, время поджимает, так что скидывай мне на электронку нового кандидата. А оригиналы документов пусть кто-нибудь на сретинку подвезет. И постарайся на этот раз, без неучтенных неожиданностей. Иначе с возможностью получить локи, можешь проститься окончательно. Дай мне 10 минут. А выдохнула от старта и отключилась. На губах вампира проскользнула довольная улыбка. Все получится. Теперь он был в этом уверен. Но ну, а чтобы подстраховаться, можно сделать и еще кое-что. Набрав номер своего отделения, Кирилл дождался ответа и произнес: "Влад, ты у компьютера? Есть одно срочное дело."